334. Гуру Когда посылаемое испытание научит ученика тому, ради чего оно было посла, оно уходит из жизни. Поэтому даваемые указания следует выполнять как можно тщательнее и заботливее, если ученик хочет освободиться от данного испытания. Иного пути освобождения нет. Каждое учит чему-то, и каждое, безусловно, полезно. Умение извлекать пользу из всех испытаний дается опытом.